Глава 21 В среду утром эвакуатор увозит обугленный вагончик, оставляя горизонт залива свободы чистым и бескрайним, каким ему и положено быть. Мы провожаем погорельца овациями и свистом. Туристы отмечают это событие как личную победу. Они вновь фотографируются на фоне девственной природы. Делятся, что сыты по горло подобными убожествами в городах и что искренне огорчились, когда им испортили вид из окна. Кажется, наша с Алтаем ночная работа оказалась не напрасной. Жизнь в отеле возвращается к обычному ритму. Туристы отдыхают, расслабляются в бассейне, ездят на море, катаются на индуро, занимаются серфингом. У меня же несколько новых сообщений на телефоне. Первое от папы. Я в больнице. Во мне мгновенно вспыхивает раздражение, огромное, как сверхновая звезда. Злость накатывается такой силой, что я едва не пишу что-то резкое. Но вовремя вспоминаю, что нас еще на первом курсе универа учили отключать эмоции. Кубанскому колориту нет места на судебном заседании. Смотрю в окно. Слушаю шум ветра, который сегодня особенно порывист. Как только рассвело, кайтеры с восторгом потянулись к Лиману. И лишь когда я беру себя в руки, нажимаю кнопку вызова. Отец онлайн и отвечает сразу. «Пап, что случилось?» Выпаливаю хрипло. «Стало плохо. Возраст, дочка, не пугайся так. Эти белые халаты снуют туда-сюда, я ни черта не понимаю, что они спрашивают. ола ола, их дурацкие. Хочу домой. Вардан бы своих набрал, и меня бы через час в лучшей клинике обследовали. А здесь я никому не нужен, просто жалкий старик. Вот до чего мы дожили, малышка моя». Слабый голос отца несколько остужает пыл. Я опускаюсь на край кровати, перехватываю телефон другой рукой, стараясь успокоиться и не думать о том, что папа утверждал, будто они в Италии, а сам произнес «Ола». Это испанское приветствие. Кругом ложь. Ты береги себя. Нельзя же так. Произношу ровно. А как еще? Всех подвел, всем что-то должен. Что уж теперь. Как ты, доченька? Алтай пообещал, что отпустят тебя в воскресенье. Сразу прилетай в Стамбул. Лиза подберет отель. «Ты сможешь меня встретить?» «Нет, но Лиза подскажет, как сделать шенген, чтобы ты потом могла прилететь к нам». «Мы просто кинем людей и сбежим?» «Мы их не кидаем», — рявкает отец удивительно бодро для своего состояния. «Вся земля скоро будет у этого ублюдка Алтая. Тут невозможно ничего сделать. Он все отжимает себе. Еще и дочку мою, подонок, испортил. Знал, как я люблю тебя, точно знал, как ты важна для меня». Ненавижу! Как я его ненавижу! Самое дорогое! Мы отыщем тебе мозгоправа Самого лучшего психолога!» Сообщение от Павла уже стало привычным. «Твоя семья в Испании, но ты не выезжала из страны. Рада, найдись. Тогда я смогу помочь». Благодетель. И тем не менее морозец пробегает по коже. Значит, они искали меня через папу и выяснили, что я не с ним. Более того, они уже в курсе, что папа из Италии Перебрался в Испанию. Что, если у них получится подать в розыск? При мысли, что меня могут задержать на границе и все же найти в чемодане наркотики, грудь словно железным обручем сжимает. Я сижу на кровати, глядя в одну точку, пока тревога тихо не отступает на задний план. Потом встаю и иду работать. Накатывает осознание, что только здесь я и могу чувствовать себя в безопасности. «Как вам повезло, девчонки, работать в таком месте!» С улыбкой замечает гости отеля, обращаясь ко мне. Я как раз собираю полотенца с лежаков. Механически выполняю простую работу, ярко представляя, как бы Алтай скрутил Павла парой резких, точных движений. Так же, как того братка у вагончика. Без колебаний, без единого лишнего жеста. Бац-бац! И с ноги желательно! Ба-бах! Внутри то и дело вспыхивает странная эйфория, от которой сбивается дыхание. Помню, как эта сволочь Павел публично унизил меня на лекции. Тогда казалось, что это финиш, и хуже быть уже не может. Три раза. Ха. В тот же вечер меня толкнули в метро так, что я чудом не свалилась на рельсы. А на следующий день впечатали в стену в подъезде, передав привет. Я качаю головой, будто стряхивая эти мысли. В то время я верила, что смогу бороться, что закон на моей стороне. Это правда. Отвечаю с вежливой улыбкой и перевожу разговор на гостью. Чем могу помочь? Вероника – стильная женщина лет 55. Роскошная блондинка, из тех, кому возраст идет на пользу. Она отдыхает с мужчиной на 15 лет моложе. Не мужем. Он тоже выглядит прилично, но Вероника без сомнений выигрывает в их дуэте. Виталик совсем не умеет фотографировать. На всех его снимках я выгляжу толстой старой клушей. Я заверяю, что это совершенно невозможно. По ее просьбе делаю несколько снимков. Вероника эффектно позирует. Получив благодарность, возвращаю телефон. Приезжайте к нам почаще. Так вот, рада, Зайка, о чем и речь? Переключается она, словно между делом. Мы с Виталиком решили остаться еще на несколько дней, но на сайте написано, что номеров нет. «Ни одного?» «Очень жаль. Здесь и правда комнаты разлетаются еще в апреле». И «Я так и знала, что бронировать нужно было 10 дней, а не неделю». Вероника театрально взмахивает рукой, но в глазах мелькает искренняя досада. «Может, найдется хоть один, самый маленький номер? В Краснодаре сейчас невыносимо. Уже плюс 35». Так хочется хоть немного отдохнуть от этой жары. Виталик в восторге от эндуры и серфинга. Мы все-все оплатим. Ты же знаешь, зайка, я на такие вещи не жадная. Это правда. Вероника — нотариус. Но вообще не она удивительно простая и душевная. Каждый день оставляют в номере щедрые чаевые. А мы с Надей собираем для нее букеты из свежих цветов. Хотя это и не входит в стоимость проживания. Виталик ждет на шезлонге. Давайте я спрошу, но, к сожалению, ничего не обещаю. Если бы это от меня зависело. Развожу руками. Понимаю, Рада. Глаза из шоколада. Вы не можете выгнать кого-то ради нас. Говорит Вероника таким тоном, будто это неплохая идея. Смеется. Подмигивает. Я тоже смеюсь. В любом случае, спасибо за попытку. В долгу не останусь. Пойду поплаваю, пока вы нас еще не выселили. Она скидывает белый халат и остается в золотом бикини. Подойдя к бассейну, ныряет. Уверенная в себе, успешная, неотразимая женщина, которая умеет жить красиво. Нотариусы, судьи, косметологи, стоматологи, предприниматели. За неделю работы я собрала целую карусель полезных знакомств. Запираюсь в своем номере и достаю телефон. Дилемма. Написать самой или передать просьбу через Светлану. Я нервничаю. Ладно, рискну. Открываю мессенджер и пишу, пока не передумала. Добрый день. Это Рада Филатова. Извините, что беспокою, но Вероника Евсеева хочет остаться еще на три дня. А свободных номеров нет. Читаю сообщение несколько раз. Оцениваю. Субординация вроде бы соблюдена. Все четко и по делу. Глубокий вдох. Отправляю. Ответ приходит в течение минуты. И? И еще один вдох-выдох. Дышим. Не даем паническим атакам завладеть разумом. Она замечательная, и к тому же известный нотариус. Может, пойдем навстречу? Я скидываю ссылку на страницу Вероники. До понедельника может заселиться в домик два, пусть заплатит Светлане. Это на территории Алтая. Ура! Я подготовлю номер. Через час я уезжаю в Гелендж по делам. Поедешь со мной? Не успеваю я испугаться, как он добавляет. Четки возьмем. Меня буквально подбрасывает с места, словно кто-то активировал скрытую пружину под стулом. Заглушенные разумом эмоции разрываются с громким треском. Кипятком ошпаривает и тут же окатывает ледяной водой. Я вытираю капельки пота на висках. Он намекает на секс. Нет, он не намекает. Алтай говорит прямо. Он что, решил я к нему подкатываю? Что не так в моих сообщениях? Может, я выбрала неправильный тон? Или вообще не стоило писать? Внутри все сжимается в болезненный комок. Холодный страх, горячий гнев, жгучее унижение. Этот человек чуждый мне неприятный тип, чьи методы в корне противоречат всем правовым нормам, которые я изучаю в учебниках. Но ему это, очевидно, и в голову не приходит. Потому что я дочка Филата. И еще я недавно поджигала вагончик. Не мне строить из себя святую простоту. И все же. Вместо того, чтобы спокойно объяснить самой себе абсурдность этого предложения, я начинаю метаться по комнате. Надо успокоиться. Ужасно стыдно за свое поведение. Моя реакция кричит о неадекватности и провале. Надо собраться. Я беру телефон и пишу. Я бы хотела лично подготовить номер для нотариуса Вероники. Алтай читает. Сердце отбивает пару ударов, и я получаю ответ. Лады. И все. Согласился. Так просто. Обессилев, опускаюсь на кровать, но облегчения почему-то не чувствую. Если бы он начал настаивать, требовать, я бы, наверное, захлебнулась в ненависти. Растягиваюсь на матрасе. Алтай обо мне заботится. Так странно это осознавать даже наедине с самой собой. Он обо мне заботится, как и тогда, шесть лет назад, с той лишь разницей, что сейчас я взрослая девушка и между нами, возможно, что-то большее. Как знать, вдруг ему понравились те пьяные объятия. Вот он и предложил еще... Эм... Развлечься. Не то чтобы я мечтала выйти замуж девственницей. Просто секс для меня никогда не был чем-то важным. Я не искала его, и он не попадался мне под ноги. Мне мало кто нравился. Я почти никому не доверяла, особенно после того, как осталась одна. Конечно, я хотела бы любви с желанным мужчиной. Но при этом строить из себя высшую добродетель и ахать-охать кажется абсурдным. Одни ребята хотят меня посадить. Другие держат в заложниках. Третьим мой отец, азартный игрок, должен кучу денег. Да еще принцесса-лебедь. Я стою у окна одного из домиков, где убираюсь, и наблюдаю, как машина Алтая отъезжает. Он берет Киру с собой. Значит, едет с ночевкой. Понимаю, что поступила правильно, отказавшись. Но от чего-то чувствую разочарование в себе самой, горькое, тягучее. Внутри пусто, словно в животе поселилась тишина, без намека на трепетных бабочек. Следующий день проходит в привычном режиме. Подружки в чате оживленно обсуждают первый экзамен. Я угадываю это по последним сообщениям. С каждой новой репликой злость на Павла разгорается сильнее. Он виноват в том, что я не с ними. Злюсь я и на отца, который не смог решить все легко и быстро, даже на маму злюсь, на мою родную, самую любимую мамочку, что была совершенством. Мне ее так не хватает, что иногда эта тоска превращается в раздражение, направленное на нее саму. И еще злит отсутствие Алтая. Я привыкла каждое утро или вечер видеть, как он гуляет с Кирой. Привыкла знать, что он где-то поблизости. Может, он мне и не друг, но я его пленница. И стою слишком дорого, чтобы кому-то меня передать. Что, если Павел все-таки выяснит, где я нахожусь? Поэтому, когда в пятницу утром, как обычно выглянув в окно, чтобы проверить парковку, я замечаю «Мерседес» босса, охватывает радость. Сильная, неожиданная, будто приехал старый друг или как минимум человек, который что-то для меня значит. Аж руки подрагивают. Тщательно расчесываю волосы. На всякий случай, помимо привычного СПФа, наношу на лицо тон и румяна. Подкрашиваю глаза и, повязав фартук, отправляюсь на участок Алтая. Разумеется, я не собираюсь ему сообщать, что передумала насчет Геленджика или что-то такое. Просто поздороваюсь, спрошу, как дела. Предложу приготовить завтрак. Может, мы обсудим дальнейший план действий. Еще хочется поблагодарить Алтая за дни спокойствия и умиротворения. Я умею ценить помощь. На улице прохладно, едва рассвело. Я накидываю толстовку и тихонько закрываю за собой калитку. Вероника и ее Виталик — приятные люди, но бардаки они устраивают знатные. Вытряхнув пепельницы в беседке, сгребаю пустые бутылки и начинаю отмывать столик от пролитого соуса. В этот момент дверь дома Алтая распахивается. Я ловлю себя на том, что счастливо улыбаюсь, ожидая увидеть неудержимого медвежонка Киру, и ее радость от прогулки. Но на порог выходит незнакомая девушка. Я инстинктивно быстро оцениваю ее. Молоденькая. Блондинка с длинными волосами. На ней белый отельный халат с логотипом. Сердце, подгоняемое радостью от предвкушения встречи, обрывается. Все тело сковывает льдом, и я замираю с тряпкой в руке. Девушка подтягивается, поправляет эффектные очки, И идет к бассейну. Доброе утро. Звонко бросает она. Принесите пляжное полотенце, пожалуйста. Она сбрасывает халатный лежак, оставаясь в крошечном красном бикини. А еще я бы хотела капучино на кокосовом молоке и бокал холодного шампанского. Доброе утро. Извините, я не официантка. Произношу ровно. Черт. У нее идеальная фигура в форме песочных часов. Пышные ягодицы, о которых мне только мечтать. И эти волосы, такие естественные локоны, они что, свои? Прошу прощения, можете тогда позвать официантку? Алтай разрешил брать в холодильнике все, что я хочу, но... Девушка понижает голос. На кухне лежит эта ужасная собака. Я боюсь, она меня съест.